Глава 3. Не успела Жулька, должная уже чуть ли не вот-вот ощениться, до меня доковылять, как Машка опять из дома выскочила, всё с такими же широко открытыми глазами, которые сейчас уже не испугом, а любопытством наполнены были. Глаза выторщила, уши оттопырила, полностью готовая очередную приключенческую историю своего непутевого старшего братца выслушивать. Следом бабушка вышла, увидев меня, только руками взмахнула, хлопнув имя себя по бедрам. Сказать ничего не успела, еще две мои сестры, в этот раз приемные, во двор выскочили, а следом за ними и дед. Увидев, что я целым и невредимым вернулся при этом нагруженный трофеями удивленно но при этом довольно хекнул рукой за бороду схватившись вернулся -х -х -х! никак он не мог остановиться продолжал посмеиваться ему вторила жулька радостно поскуливая вертелась вокруг моих ног егорка отмерла и бабушка «Когда же ты уже угомонишься, а? Или ты их всех в одно лицо собрался?» «Хм-хм-хм!» <клес> <клес> — пуще прежнего закхекал дед. «А ты чего веселишься?» — резко развернулась бабушка к деду. «Внук, уймись, старая!» «Ой, зря он это!» «Это я-то старая!» «Да, в гневе бабушка прекрасна. Она и так на свой возраст не выглядит. Дед куда старше, кажется, хоть у них три года разницы всего. Но дед резко постарел, когда ноги лишился, да и почти полностью седая борода прилично так годов ему добавляет. Бабушка же, не знаю, сколько ей дать, но в самом соку женщина». Некоторые молодухи и хуже выглядят, а тут кровь с молоком. А в гневе так вообще. Глядя на нее, прекрасно понимаю негодование того зажиточного казака, благодаря которому мы в здешних местах оказались. В такую женщину невозможно не влюбиться, а также невозможно не возненавидеть, ведь она досталась другому. девочки домой таким категоричным тоном бабушка скомандовала, что зина с маршруткой и варварой даже пискнуть в ответ не посмели только подолы в дверях и мелькнули следом за ними и сама бабушка гордо задрав голову в дом прошествовала по другому и не скажешь уже не так весело хекнул дед провожая ее взглядом ну да Взял огонь на себя, меня выгородил, но бабушка теперь на него дня три сердиться будет. «Ты же вроде в Никольское собирался». Стоило бабушке в доме скрыться, дед мне лицом повернулся уже не к Хэкая. Не дошел я до Никольского. Наклонившись, хорошенько погладил собаку и только потом направился к крытому двору от груза избавляться а то плечи скоро отвалятся от висевшей за спиной тяжести. По пути Мьеджуна встретил. «Это какого такого, Мьеджуна?» тут же уточнил дед, хромая следом за мной. «Из Крауновки который. Он недавно бабушке дочку соседа своего на телеге привозил, что ногу в огороде мотыгой распорола. Ух!» Выдохнул я, облегченно войдя под навес и на лавку сбрасывая четыре трофейных дульнозарядных длинноствольных капсюльных мушкета и свой шарпс тоже рядом примостил после чего уже от заплечного мешка избавился. Ага, ага, понял. Рядом дед присел и принялся трофейные Спрингфилды 1842 года рассматривать. И... — Что дальше? — Да я по дороге шагал как раз, как он меня нагнал на телеге. В тайге чужих увидел, вот ты предупредил об этом. — Ага, ну а ты, как про чужих услышал, так сразу туда и рванул, забыл про свои дела в Никольском, — усмехнулся дед после чего, отложив в сторону взятый было в руки мушкет, посмотрел на меня без всякого веселья на лице. «А воевать их обязательно надо было. Лембелава права, и ты впрямь всех бандитов собрался в одного перебить». «Да не собирался я с ними воевать, ага, — ага. насмешливо покивал он. «Говори, дитетка, говори! Так я тебе и поверил!» Так и слышалось в этом его «Ага!» «Да честно, не собирался!» — скривился я. «Вот уж репутация у меня сложилась в их глазах!» «Они просто совсем близко от нас расположились!» «Нашел их за лысой сопкой! Там, в котловине, они лагерь свой разбили!» И стоянка добротно оборудована была, не один день они там обитали. «Ну, а воевать зачем начал? Может, они и простые?» — замолчал дед на полуслове, скосив глаза на трофеи. «Оружие это хоть и устарешее но все равно не для охоты в тайге». У китайских старателей или добытчиков женьшеня такого оружия обычно нет, тем более в таком хорошем состоянии. Ну и самое главное. Я не сразу с ними воевать начал. Понаблюдал за их лагерем, а потом показался им на глаза, как будто не вижу их. Мимо прохожу. И что? Убивать они меня собрались. Понизив голос, признался я деду, предварительно оглянувшись, не слышит ли бабушка с сестрами. Хэм. Увидели меня по краю котловины шедшего и не затаились, а следом направились. Я там помелькал среди деревьев, так они все пытались меня на мушку взять. Хэм. Снова к Хекну, только уже задачи надет, и принялся трубку табаком набивать. Раньше он не курил, но как ногу потерял, так и начал дымить. Курил, правда, только на улице, да так, чтобы дым на меня и братьев не попадал. Раньше он еще и отца никогда не обкуривал, чтобы одежду его не продымить, а то запах табака в тайге далеко слышен. «Ну вот», — продолжил я свой рассказ, убедившись, что это необычные старатели. «Будто бы ты обычных не тронул», — пробурчал себе под нас дед, на что я не обратил внимания. «Ну да, тронул бы. И что?» Я давно и честно предупредил всех китайских манс, чтобы они, ближе 30 верст, к нашему хутору не приближались, иначе пусть пеняют на себя. После смерти отца и матери, которых я за эти годы уже привык считать своими, хотя там больше казаки виноваты были, китайцев я тоже считаю виновными. Не шлялись бы тут поблизости, никто бы отца на их поиски не подрядил. Так что остальными своими близкими я рисковать не намерен был. Для этого всем внушение и сделал. И даже несколько раз это внушение мы с братьями подтвердили практически. С тех пор как отрезала, Стороной нашу землю обходят. А тут... Я подозреваю, что они не просто так тут тишком сидели. Лагерь, как и говорил, у них добротным был, а вот следов старательной деятельности, как и инструментов для этого дела, я как-то у них не заметил, хоть обыскал там все тщательно. И что они тут высиживали? Задал вопросы сам же на него ответил. Думаю, они разведку тут проводили, ну и ждали кого-то. Шалаши пустые и необжитые там еще были. Точно ждали. На нас налет или на Никольское? Да нет. Оборвал сам себя дед, поверивший и принявший близко к сердцу мои выводы. Там войск сейчас много. Не потянут хунхузы такой налет. На нас корейцами получается. «Не знаю», — дернул я плечами, чувствуя себя немного виноватым. За достойных противников их не посчитал, действовал разведяйски. Вот и получилось, что получилось. Хотел одного живым оставить, чтобы расспросить, да он дернулся неудачно и под пулю подставился. «М-да...» Затянувшись так, что табак в трубке аж затрещал, дед глубоко задумался, снова скосил взгляд на трофейное оружие. «А где парни и Дашка?» — спустя несколько минут молчания спросил я у него. Было чему удивляться. Братья вроде бы должны уже показаться, а их всё нет и нет, как не было видно и сестры. «Ты с утра ушел, а уже в полдень арат с лавкатом примчались». Все еще, думая о чем-то своем, начал отвечать дед на мой вопрос. А я напрягся. Вроде повода для их визита не было, мы же предупреждали, что сами к ним придем после того, как во Владивостоке побываем. «Тут надо немного назад отступить». Мать моя из Дауров была, одного из коренных народов Дальнего Востока. Но не в основном в тех местах, где мы раньше жили, обитали. Когда же мы сюда переселились, вот уж удивились все, так как и здесь нашли их поселение. Оказывается, еще во времена Хабарова, когда он с казаками практически всех их мужчин выбил, женщины с детьми сюда перебрались и не просто перебрались. Старейшины, с тех пор в основном женщины эти должности занимали, впечатлившие силой русских казаков, приняли одно неоднозначное решение. Как девочки в возраст входили, некоторых из них в казацкие поселения возить принялись, где те пытались от казаков забеременеть. Все для того, чтобы дети у них такими же сильными воинами вырастали. Не знаю, как с этим делом у до нашей встречи получалось, но вот на азиатов молодое поколение Дауров уже мало было похоже. Больше на европейцев с примесью азиатской крови. Ну и внешне они очень красивы. Такое ощущение, что только лучше взяли от двух народов. Вот с этим женщины-старейшины точно справились. Плюс дауры раньше зажиточными были, и на новом месте жили не только охотой, но и занимались земледелием, а также разводили лошадей, крупный рогатый скот и свиней. Ремесла у них тоже не в зачаточном состоянии были. Керамическая посуда замечательная получалась, а также своя одежда из шелковых и хлопчатобумажных тканей. Нить они в Китае получали в обмен на пушнину, а вот ткани и одежду уже сами изготавливали, чтобы навыки не терять. Так вот, когда они узнали, что моя мать тоже из Дауров, после долгих с ней разговоров они нас родственниками признали. Так что и на новом месте мы с коренными в хороших отношениях были. Часто у них гостили, и не только гостили, но об этом чуть позже. Пять лет я уже в этом мире, семнадцать мне исполнилось. Первые два года я особо не высовывался со своими знаниями, особенно после ошибки с продажей вина не тому человеку. Только тело активно в порядок приводил. К чему, глядя на меня, и братья с сестрой дари присоединились. То еще шило в попе под юбкой, а не девчонка. Но об этом тоже позже как достаточно повзрослел и к моему слову начали прислушиваться. Если раньше дед с бабушкой после моих откровений, а также демонстрации преобразования простого сока в вино пристально за мной наблюдали, то теперь уже смирились, взрослым меня признали. Вот я и начал постепенно работать над улучшением нашего благосостояния. Но делал все это не у нас на хуторе. Слишком много тут посторонних глаз. Бабушки часто болящих привозят, и их родственники внимательным образом у нас тут все рассматривают. Приезжают и землепроходцы. В качестве проводника дед меня с ними не отпускал, но вот насчет поговорить об окрестных землях, от этого он не отказывался. Если люди нормальные, то мы дауровым в проводники сватали. Ни разу еще никто обиженным не остался. Но вот если люди нам не нравились, то уж извините, не обращали внимания ни на какие увещевания и угрозы. Помощи никакой от нас им не было. Так что недоброжелатели у нас имелись, и именно поэтому на хуторе не было ничего необычного. Удауров всеми необычными делами занимался. Там у них посторонние не бродят, живут закрытым поселением вдали отхоженных троп и дорог. Вот там я и начал алхимией заниматься, предварительно тщательно к этому делу подготовившись и прикупил нужного инструмента. Потом год химичил, преобразовывал местные семена в нужные мне растения. 2 года назад, обратившись с просьбой к старейшинам, заполучил себе землю под огород, где первым делом масличные деревья посадил, как самые долгорастущие до первого урожая. Ну и шитцу сажал, благо она быстрорастущая, два раза за сезон успевал отсадиться. Стволы этого железного дерева после того, как их срубали, быстро гниют, и из них приотличный перегной получается. Огромные же пальмовые листья и щицы имели волокнистую текстуру, и из них можно было качественную нить выделывать. Чему дауры и учились, даже уже дальше пошли. Начали пробовать ткань из нее делать. Сажал я и кустарник, и кскацин но его пока больше для пчел, мед из его цвета в будущем должен целебным получаться, чуть ли не нектаром олаживающий будет. Правда, до этого еще дожить надо. Не быстро это дело. Но это так, изначально все это, и кое-что еще сажалось для того, чтобы удостовериться, что получилось именно то, что и задумывалось. Ну и если результат удачный, запас семян с первых посадок получить. Дело в том, что у меня очень много сил уходило, чтобы преобразовывать одно в другое. Уж очень там ритуал выматывающий. А потом пластом сутки лежал и еще несколько дней к вёлам ходил. И это результат преобразования одного семечка, ореха или просто корешка. В другой Потом, после сбора урожая, собранные семена требуют повторной алхимической активации. Без нее они являются пустыми и новых всходов не дадут. Уточню, на новом месте не дадут. Тут маги подстраховались, поэтому украсть семена с одного огорода, чтобы посадить их у себя, не получится. Только купить. Сама же активация много сил уже не занимала. На огромное их количество за раз могу через ритуал проводить. И так хоть каждый день. Так что самое тяжелое я сделал. К сегодняшнему дню запас самых необходимых семян заготовил. Дауры научились с новыми для себя культурами работать. И в этом году в качестве последнего эксперимента Мы высадили уже не единичные посадки, а почти два гектара засеяли. Если все удачно пройдет, то урожая не только нам, но и самим Даурам должно было на зиму хватить. «Прибежали бандиты, эти переполох устроили», — рассказывал тем временем дед. «Кричат». Плоды масличные поспели коробочки, их трескаться начали. Вот, браты твои, Дашку у бабушки отпросил, рванули туда. Теперь понятно. И не сказать, что обыденная новость, долгожданная и приятная. Я думал, что первый урожай с этих деревьев как раз к нашему возвращению из Владивостока поспеет. Слегка ошибся. Почему-то раньше запланированного это произошло. Так что и мне теперь туда надо проконтролировать процесс уборки урожая. От него много чего из запланированного зависит. «Что вы там хоть насажали?» — прервал мои размышления дед. «Хоть бы принесли попробовать, да рассказали нормально» то все отговорки и обещания накормить нас плодами невиданными. «Принесем, деда. В этом году точно принесем, пообещал я ему. И не просто принесем, но и вас с бабушкой туда сводим. Все покажем и обо всем расскажем». «Ну-ну...» — только и послышалось со стороны деда и Еще успел увидеть горькую усмешку, промелькнувшую у него на губах, но он тут же ее скрыл, поднеся к корту трубку. Он-то знает, что к Даурам трудно добираться, много где приходится пешком идти, ведя лошадь в поводу, что уж точно ему не по силам, с его допотопным протезом, выструганным из деревянной колоды. Ну, пусть сомневается, я уж точно уверен, что он вскоре не просто ходить при желании и бегать сможет. Так что прогулка по тайге, о которой он частенько мечтательно вздыхает, ему обеспечена. Но всему свое время. Сейчас меня хунхузы больше беспокоят, которые практически под боком у нас лагерь разбили. Этих прибил, но кто знает, кто туда еще заявится. Так что за парнями придется идти идти прямо сегодня. К ночи до них доберусь. Завтра с утра на урожай пойду посмотрю и максимум к вечеру уже дома нужно быть. «Парни оборону хутора организуют, а я за стоянкой буду приглядывать». Принял я решение. «О том, чтобы пойти и военных предупредить о чужаках, что у меня, что у деда, даже мысли в голове не промелькнуло. Это же надо будет признаваться, что я тех вроде как хунхузов перестрелял. А ты еще попробуй докажи потом, что именно хунхузы были» а простые манзы, которых я и собственной кровожадности убил, польстившись на их оружие. Которые, кстати, еще и сдать прикажут. Ну и, само собой, не особо удивлюсь, если меня же еще и виноватым сделают, так как некоторые офицеры и чиновники с моего в этом мире появления на нынешнего Егора Овича косо смотрят. Ну его, с такими добровольными признаниями. Вы чего там расселись? Из дома бабушка вышла, видимо, любопытство одолела, но обиженная на деда вопросы мне при нем задавать не стала. Решила нас просто разогнать. Егорка, умывайся и ешь, иди. А ты старый. <клышь> Тебе что, заняться нечем? Ответ выслушивать она уже не стала. Деду, нагоняй устроила, меня еще раз поторопила и, круто развернувшись, в дом вернулась. «Что дальше делать думаешь?» Проводив ее взглядом, задал мне вопрос дед. «Сейчас перекушу и к Даурам пойду парней назад возвращать», принесая излагать, что надумал. «Дотемно да успею до них добраться». С утра гляну по-быстрому, как там со сбором урожая справляются, и сразу назад. Так что завтра к вечеру точно вернемся. За это время, даже если кто к уничтоженной мной стоянки выйдет, не думаю, что сразу у набег пойдут. Без добытой разведки информации, не зная, что там произошло, как бы вообще не отменили все ими запланированное. Подумают, что их куда ни там на лёд задумали, уже ждут. «Добро!» — чуть подумав, кивнул согласно дед, выбивая трубку об лавку. «К корейцам зайди по пути, их предупреди, чтоб побереглись». «Зайду», — кивнул я согласно. «Заодно Еджуну один трофейный ствол отдам». Эм, <къем> нежурно ему будет, если бы он меня не догнал и не предупредил, вообще бы ничего не имели, а так. Нервно рукой в рюкзак я вытащил из него кисет, золотым шлихом набитый. Вот, протянул его деду, припрячь пока, будет, чем во Владивостоке окончательно за товар расплатиться. Хмм. <къем> Заглянул внутрь, одобрительно кхэкнул дед. «Любит тебя злата, Егорка!» «С фунт где-то!» — прикинул он примерный вес содержимого кисета, подкидывая его в руке. «Золото меня действительно любит. С самого моего тут появления в первых добытых трофеях тоже золотой шлих и песок были». Гриша, трупы обыскивая, тоже его нашел и припрятал. Уже потом, когда я в себя пришел, и мы на хутор вернулись, он мне его отдал. Ну и позже, участвуя в перестрелках со всеми разными тут, отваживая их от наших земель, я тоже не раз золотишко трофеями добывал. Несмотря на недовольство бабушки, плотно обедать не стал. Только половину пирога с ливером съел, молоком его запивая. Вторую половину в дорогу с собой взял. Пока перекусывал, успел и ей, и сестренкам, не особо вдаваясь в подробности, рассказать, что и как со мной произошло и к чему такая спешка. Вот так, не успев домой вернуться, пришлось практически сразу снова в дорогу отправляться. Предварительно, как и планировал, заскочил в Крауновку к жившим там корейцам, отдал Еджуну выбранный дедом Спрингфилд с пули лейкой к нему, но без запаса пороха и капсюлей. «Хватит ему!» — коротко так припечатал дед, когда я заикнулся о капсулях. Корейские крестьяне в наших местах еще в 69-м году появились. Целыми семьями бежали от разразившегося в Корее голода и феодального беспредела. До столько их набежало, что как-то незаметно целые поселения образовались. В трех верстах от нашего хутора Крауновка находится, в пяти – Корсаковка, в 11 Пуциловка. Сразу за Суйфуном, ближайшая к Никольскому деревня Чапигоу. И все это корейские поселения, хотя их еще больше. Я только ближайший перечислил. Мы этих пришлых и нерусских сначала настороженно приняли, но потом как-то привыкли. Вполне себе добрососедские отношения наладились. Да и... Как мне наладится, если видно, нормальные люди, и они сюда именно на постоянное место жительства перешли. Работают с утра до самого позднего вечера, или в поле, или по хозяйству возятся. Все, Мухен, спасибо, дальше я сам на своих двоих. Мазат, подождать тебя, Егор. Не, не надо ждать. «Я не сегодня, а завтра возвращаться буду». Еле отделался. Сначала от Еджуна, который в полнейший шок впал, когда я ему мушкет отдал. Не сразу до него дошло, почему и за что я его ему дарю. А вот когда дошло, то принялся как болванчик «кланяться и благодарить, кланяться и благодарить». Еле отбился от него с его благодарностями. Но не до конца. Когда он соображать начал и понял, куда я направляюсь, сказал ему, что в Никольское спешу, куда с утра не попал. Вот он быстренько своему старшему сыну велел лошадей запрягать и меня куда нужно сопроводить. Так что удачно получилось. От крауновки до суефуна 15 верст верхом проехал. «Но дальше уже все. Лошади меня только тормозить будут, так как я не по относительно проходимой дороге, а напрямки по звериным тропам к Даурам пойду». Но сначала, убедившись, что Мухен и его молчаливый друг, который тоже присоединился к нашей поездке, отправились обратно, Прихватив с собой выделенного мне меренно, я чуть подождал, пока они скрылись из виду, после чего сошел с дороги вправо и вдоль берега вниз по течению направился. Версты 4 так прошагал, пока не дошел до места, где Суэфун очередную крутую петлю делает. В этом месте, да еще и в летнее время, когда река обмелела, До противоположного берега доплюнуть можно. Вот я и решил доплюнуть. Внимательно осмотрелся по сторонам. Все же тут рядом деревня Чапигол находится, как и брод через реку Кни, к которому меня Мухен и доставил. Никого не увидел, как и не почувствовал рядом посторонних. Это умение исполнить прошлого и горки. Тайгу чувствовать, и мое тоже. Без развитой чуйки против разных монстра у диких землях не попляшешь». Перевел взгляд на противоположный берег, глазами нашел нужное место, концентрируясь на нем. «Все получится». Откуда-то пришло понимание. Не теряя концентрации, набрасываю на себя маскировочный покров и вышагиваю из-под деревьев на лишенной растительности берег реки. Шаг. Шаг. На третьем шаге место, с которого я взгляда не свожу, резко ко мне приближается в этот момент, всё ещё можно задуманное отменить, но я не сопротивляюсь, и моё тело вслед за духовным взором Совершает затяжной шаг. краткий миги из ориентации, и вот я уже на противоположном берегу нахожусь. плюнул Продолжая поддерживать концентрацию, чтобы покров не слетел, углубился в заросли, и только там позволяю себе расслабиться, сбрасываю с себя обе техники. Долго расписывал процесс. На самом деле, все это дело у меня секунд пять занимает, смотря как быстро сконцентрируюсь и нужное состояние поймаю. Но все равно можно и нужно быстрее, так как, когда припечет, мне этих секунд на концентрацию просто никто не даст. Да и в своем прошлом мире у меня этот шаг чуть ли не мгновенно получался. Не понимаю, почему здесь не так. Ведь он был до рефлекса отработан, как и покров. За пять лет моего здесь пребывания я уже все доступные в этом новом теле свои старые умения по-новому восстановил. Кое-чего лишился навсегда. Иные умения, как тот же шаг, приходится по-новому с нуля отрабатывать. Почему-то рефлекторно они не получаются. Хотя... Покров без проблем работает. От духовного взора огрызок остался. Он кратковременно запускается, но полноценно работать не хочет. Смирился с этим, как и с тем, что тело мое столь же ловким и гибким, как в прошлой жизни, скорее всего, уже никогда не будет. Не будет, если ему магическими средствами не помочь, что не скоро произойдет и произойдет ли вообще, пока неизвестно. Но из имеющегося я выжал все, что мог, и продолжаю выжимать, тренировки не забрасываю. Труднее всего было найти новую цель в этой новой жизни. Раньше, в бытность Ягаром Дайчем, я знал, чего хотел. Жил и рвал, стремясь как можно быстрее осуществить свою мечту. Спасибо магистру Аковану болею Не посмеялся, когда услышал мой ответ на свой вопрос, к чему я стремлюсь и чего хочу добиться. Он, наоборот, поощрял мою целеустремленность. Было бы у меня... По более магических сил точно бы взял уличные ученики. А так, услышав мой ответ, он, можно сказать, и сам. Не то чтобы заинтересовался, для него моя мечта была слишком мелкая, но все же капельку интереса проявил. Дикие земли одним своим краем к океану подходили, вот. Там, относительно недалеко от берега, находился никому не нужный безжизненный скалистый островок. Именно на него я и нацелился. Хотел обосноваться там и организовать на нем полностью самостоятельное, ни от кого не зависящее небольшое поселение охотников на монстров. А также полностью безопасный дом для моей будущей семьи. И было это вполне реально. Именно так и сказал Акован Аболей. Мы даже договорились, он помогает мне с осуществлением мечты, а я потом, прежде всего, именно его заказы выполняю в Диких Землях. Ну и само собой, вся добыча поселения в первую очередь ему предлагаться будет, и только потом. Если она его интереса не вызвала, другим покупателям станет доступно. Был там и второй, и третий пункт в договоре, но ничего сверхординарного и кабального затезнания, умения и, самое главное, шанс, который он мне предоставил, я и на большие бы подписался. Так что стремиться мне было к чему. Цель моей жизни уже даже начала осуществляться. Именно это меня и подвело. Из-за вот-вот уже почти осуществленной мечты я утратил осторожность. Меня обуяла жадность. Захотелось большего, чем мог проглотить, и о чем меня предупреждал магистр. Результат тоже им предсказан. Меня тупо стерли. Если бы не моя удача, стерли бы окончательно. А так как, оказавшись в новом мире, долгое время был полностью опустошенный и не знал толком, чем заняться и к чему стремиться. Целый год я потратил на то, чтобы только окончательно прийти в себя и найти новую цель в своей новой жизни.